А я до сих пор этим занимаюсь, засмеялась Диана. На прошлой неделе 3 дня орезала. Хотя, разумеется, добавила она лукаво, после этого я протирала руки лимонным соком и надевала лайковые перчатки на ночь. Тётка Атоса презрительно хмыкнула. Нашла, наверное, этот совет в каком-нибудь из глупых журналов, которые читаешь в таком количестве. Удивляюсь, как твоя мать тебе это позволяет. Но она всегда тебя баловала и портила. Когда Джордж женился на ней, мы все считали, что она не будет такой женой, какая ему нужна. И тётка Отоса тяжело вздохнула, как будто все дурные предчувствия относительно брака Джорджа Бари сбылись полностью и самым мрачным образом. «Уходите, да?» — спросила она, когда девушки встали. «Ну, конечно, что вам за удовольствие беседовать со старой теткой вроде меня? Жаль, что мальчиков нет дома». «Мы хотим успеть еще забежать ненадолго к Руби Джилис», — объяснила Диана. «О, разумеется, любая отговорка подойдет», — любезно отвечала на это тетка Атоса. только вбежать, да выбежать, не успев даже как следует поздороваться. Видать, это университетская манера. Вы поступили бы умнее, если бы держались подальше от Руби Джилис. Доктора говорят, чехотка болезнь прилипчивая. Я так и знала, что Руби схватит какую-нибудь заразу, болтаясь без дела в Бостоне прошлой осенью. «Те, кому не сидится дома, а всегда что-нибудь да подцепят». «Люди, которые никуда не ездят, тоже болеют, а иногда даже умирают», — серьезно возразила Диана. «Тогда им, по крайней мере, не в чем себя винить», — с торжеством парировала тетка Атоса. «Я слышала, Диана, у тебя в июне свадьба?» «Это пустые слухи», — Диана покраснела. — Ну, смотри, не слишком тяни с этим, — выразительно произнесла тетка Атоса. — Ты скоро отцветешь. Все, что в тебе есть хорошего, — это цвет лица да волосы. А райты ужасно непостоянны. — А вам, мисс Ширли, следовало бы носить шляпу с полями. У вас безобразно веснущатый нос. — Ну и ну, да чего ж вы рыжая? Ну да, впрочем... Все мы такие, какими Господь нас создал. Передайте привет от меня Мариле Касберт. Она ни разу не зашла повидать меня с тех пор, как я перебралась в Аванлею. Ну я, наверное, не должна жаловаться. Касберты всегда смотрели свысока на всех остальных в округе. Ох, разве не отвратительная женщина, задыхаясь, вымолвила Диана, когда они уже бежали прочь от дома по узкой тропинке. Она хуже даже, чем мисс Элиза Эндрюс, сказала Аня. Но только подумай, прожить всю жизнь с таким именем, как Атосса. Разве тут не озлобишься? Ей следовало бы попытаться вообразить, что её зовут Корделией. Я думаю, ей это очень помогло бы. Мне такой способ очень пригодился, когда я ещё не любила имя Анна. Джози Пай, когда повзрослеет, будет именно такая, сказала Диана. Мать Джози и тётка Атоса двоюродные сёстры. Ах, как я рада, что это испытание позади. Она такая злющая, вечно всё истолковывает привратно. Папа рассказывает про неё одну очень забавную историю. Одно время у них в Спенсервале был старик-священник, добрый, набожный, но тугоухий. Обычную речь он почти совсем не слышал. Ну так вот, каждый воскресный вечер они проводили молитвенное собрание. И все присутствующие прихожане вставали по очереди и читали Библию. Но на одном из таких собраний со своего места неожиданно вскочила тётка Атоса. Она не стала молиться или проповедовать. Вместо этого она обрушилась с обвинениями на каждого, кто только был в церкви. разворошила все старые сплетни называя при этом всех по именам и говоря всем в глаза как они поступили тогда-то и тогда-то и припомнила все ссоры и скандалы за последние 10 лет под конец она заявила что с пенсервальская церковь внушает ей отвращение и что она не намерена больше переступать её порог и надеется что кара божья «Поразит эту церковь?» Потом она, запыхавшаяся, села на место, а священник, который не слышал ни единого слова из ее речей, тут же заключил очень набожным тоном. «Аминь!» Да откликнется Господь на молитву нашей дорогой сестры. «Слышала бы ты, как папа рассказывает эту историю!» «Кстати, Диана...» Об историях, сказала Аня доверительным тоном. Знаешь, я в последнее время всё чаще подумываю о том, не удастся ли мне написать короткий рассказ, достаточно хороший, чтобы он годился для публикации. Конечно, удастся, заверила Диана после того, как уразумела эту удивительную и неожиданную идею. В прежнее время ты писала совершенно потрясающие истории в нашем литературном клубе. Нет, я имею в виду не такого рода истории, улыбнулась Аня. Я думаю об этом уже несколько недель, но мне как-то страшно браться за перо. Ведь если я потерплю неудачу, это будет так унизительно. Я слышала однажды от пресилы что все первые рассказы миссис Морган были отвергнуты издателями но с твоими я уверена такого не случится в наши дни у редакторов наверняка больше здравого смысла чем прежде одна из тритикурсниц в реддменде маргорет бертон написала прошлой зимой рассказ и его напечатали в журнале канадская женщина Я думаю, что могла бы написать, по крайней мере, не хуже. И ты тоже опубликуешь его в канадской женщине? Я еще не решила. Возможно, сначала я попробую предложить его какому-нибудь более крупному журналу. Все зависит от того, какого рода историю я напишу. А о чем она будет? Еще не знаю. Я хочу подыскать хороший сюжет. Мне кажется, что с точки зрения редакторов это самое существенное. Я уже придумала имя героине. Её будут звать Авроль Лестер. Неплохое имя, как ты думаешь? Только никому не говори. Я сказала только тебе и мистеру Харрисону. Он, правда, мою идею не одобрил, сказал, что в наши дни и так уже слишком много макулатуры понаписано, и что он ожидал от меня большего после целого года учёбы в университете. Да что мистер Харрисон в этом понимает, с презрением воскликнула Диана.